Глава 14. Я приподняла голову вслед за Нордом, который напрягся всем телом, словно что-то его встревожило. Оказывается, уже наступил вечер, и я впервые за несколько недель в этом оду поспала. Рядом с Нордом мне ничего не грозило, по крайней мере, пока его хозяин не надолго забыл обо мне. Как стремительно всё меняется. Как быстро, оказывается, можно стать совсем другим человеком, и всё, что казалось незыблемым и вечным, теперь стало не более чем глупой и бесполезной иллюзией. Но я так привыкла любить его, привыкла радоваться каждой встрече и умирать в разлуке, что даже сейчас моё сердце сжималось от тоски по нему, по нам. Мне не верилось, что мы настолько далеки друг от друга, и теперь я больше не хочу увидеть его и не считаю секунды до встречи, а смертельной её боюсь, потому что она принесёт мне новые страдания. И он, как настоящий палач и садист, никогда не добьёт до конца, оставив мне маленькую надежду, чтобы отобрать её в следующий раз и дать новую, жалкую надежду, что какая-то частичка его сердца всё ещё принадлежит мне, если там вообще есть сердце. Рабы всё ещё убирали последствия кровавой расправы Церберов из собственной глупости. Я видела, как они засыпают песком следы крови своих собратьев. Надсмотрщики прикрикивают и щёлкают плетьями, заставляя работать быстрее. Я поискала взглядом Тана, но его среди них не было. Мне вообще казалось, что все надсмотрщики сменились за это время. Цербер приподнялся на передние лапы, он заметил нечто намного раньше, чем я. Хвост с шипами взметнулся и ударил по полу клетки, а я не заметила, как сильнее впилась в чёрную короткую шерсть, когда увидела Аша с его неизменной свитой. Впервые внутри не всколыхнулась радость, а сердце просто болезненно сжалось. Привычный и в то же время непривычный, с отголосками страха, он вернулся. Тот самый ужас, который я испытывала по отношению к нему, когда только попала в этот мир. Я смотрела на него и видела, какая огромная, глубокая пропасть пролегла между нами. Рабы рухнули на колени и склонили головы, когда он проходил мимо них. Величественный, огромный, мощный, красивый и страшный, первобытной красотой опасного зверя, внушающего суеверный ужас даже на расстоянии. На фоне пурпурно-золотистого заката и тёмно-красной высохшей земли его силуэт напоминал высеченную из бронзы скульптуру варвара, аж казался частью этой дикой природы, её роскошной и дьявольски прекрасной частью. Огонь, который сжигает всё на своём пути, оставляя только слёзы из пепла, который катятся внутри меня каждый раз, когда я смотрю на него и понимаю, что потеряла навсегда право называть его своим. Да имела ли я это право? Тогда он позволял мне думать, что имела. Лишение и нищета меняют всех. И теперь, глядя на роскошную первь здемона, на его развевающиеся волосы с серебряными кольцами на закрученных в жгуты прядях, на блестящие стальные ножны и сверкающие кожаные сапоги, я вдруг осознала, насколько я теперь далека от него, на самой низшей ступени иерархии, жалкая, грязная и загнанная. Из-под массивных подошв облаком вылетала пыль. Он приближался, а мне захотелось раствориться и исчезнуть, спрятаться так, чтобы меня никто не видел, не нашёл, не мучил больше. Позади него заметила Тиберия и Лама. Как два верных пса, они шли следом, и когда Аш остановился, они тоже замерли. Демон кивнул им на клетку, и я сильнее впилась в шерсть Цербера. Как только Тиберий сделал несколько шагов, Норт взметнулся на дыбы и, оскалившись, зарычал. Грозный, утробный рык! от которого по клетке прошла дрожь, как от землетрясения. Тебери тут же попятился назад, а Ааш расхохотался, самоуверенно, громко, только глаза, как всегда, оставались безучастными к показному веселью. А дичал твой Цербер. На хрен был его вообще отлавливать. Закрыс троих рабов. Пятеро пошли на корм этой зверине. Сдох бы себе в пустыше, проворчал тип. Он всегда таким был. Эта моя псина больше никого не признаёт. Аж снова усмехнулся, подошёл к клетке, протянул руку, и в этот момент Норт снова тихо зарычал. Его огромное тело завибрировало. Я смотрела на верховного демона, расширенными от ужаса и удивления глазами. Аж бросил взгляд на демонов, а потом повернулся к Церберу. «Спокойно, Норт, не узнаёшь хозяина?» Снова приблизился. Пёс хлестнул хвостом по полу, слегка виляя. «Да, псина, это я». А теперь будь хорошим мальчиком и отдай её мне. Ты хорошо её стёрк, больше этого не потребуется. Аж подошёл вплотную, и в этот момент Норд кинулся на решётку с таким рёвом, что у меня заложило уши. Цербер стоял на задних лапах, с его широко открытых пасти стекала слюна. Он скалился и грозно рычал, не подпуская хозяина к себе. Точнее, тогда я думала, что к себе, а оказалось, что ко мне. Воцарилась тишина, и я слышала звук своего дыхания, и даже как стекают капельки пота по спине. Если бы ненависть можно было потрогать пальцами, то я бы порезалась до кости, только от его взгляда, который демон бросил на меня. Аж достал меч из ножен и ударил по замку. Тот разлетелся на части. Норд снова бросился на клетку грудью, исторгая яростный рык, преграждая дорогу, а я попятилась назад. «Давайте!» — демон кивнул Тибу и Ламу. Её не зацепите. Когда я поняла, что сейчас произойдёт, я закричала. Хотела броситься к выходу, но Норд, схватив меня осторожно поперёк тела, отшвырнул обратно в конец клетки. Я упала, а он снова встал на дыбы, загораживая весь обзор. Первая стрела впилась ему в шею. Я глухо застонала. Стрелы посыпались на него градом, впиваясь в горло, в лапы, разрывая плоть. Цербер не сдвинулся с места. Я громко кричала, пытаясь прорваться за слонец Норда, но он так яростно хлестал хвостом по полу, что меня снова и снова отбрасывало назад. Если зацепит шипами, скорее всего, убьёт. Кроме того, они ядовиты для человека. "Аж не надо, пожалуйста", закричала я изо всех сил, но меня не было слышно из рычания раненого Норда и свиста стрел. Они выпустили в него не меньше 50, но Норд не падал. Он прямо стоял на четырёх лапах, заслоняя меня от демонов. По полу растеклась чёрная кровь, и меня трясло, как в лихорадке, от осознания, что я ничем не могу ему помочь, от осознания своей полной беспомощности и бессилия. Это из-за меня. Он умирает только ради меня и не понимает, что это напрасно. Но таковы понятия преданности у этой жуткой твари, которая почему-то любила меня сильнее, чем кто-либо в моей жизни. Аж взмахнул рукой, приказывая остановиться, подошёл к клетке и с силой вогнал меч в грудь Цербера. Пёс заскулил и начал заваливаться на бок. Я смотрела на него расширенными глазами, сквозь стекло слёз, дрожа всем телом. Подняла глаза на Аша, на тот не сводил взгляда с умирающего Цербера, всё ещё не вынимая меч из его груди. Это был твой выбор. Достойная смерть за недостойную тварь. Вскинул голову и по коже попал для мурашки. Он не просто ненавидел меня. Это была отчаянная ненависть, разочарование и боль. вскрытые на секунду эмоции, которые обожгли даже на расстоянии, а потом они пропали, словно растворились в пламени его зрачков. Наступил на грудь Норда и выдернул меч. Церберг глухо застонал, и я бросилась к нему, не в силах сдержать рыдание. Я огладила его между ушами, целовала окровавленную морду и, захлёбываясь слезами, шептала «Зачем? Зачем, миленький, зачем ты это сделал? Заберите её, мы возвращаемся во дворец». Кич с дозором должен вернуться испустевши с вестями о возможном пути через пески. Я сильнее прижалась к Норду, чувствуя, что он ещё тёплый, что его сердце всё ещё бьётся. Из-за слёз я даже не видела его прощального взгляда. Мысленно просила прощения за то, что не смогла ему помочь. В этот раз не смогла. Надо мной склонился лам, пытаясь поднять с пола. И в этот момент Норд неожиданно подскочил. Я услышала дикий вопль и отвратительный хруст. Демон упал на пол, зажимая перекушенную кисть, из которой фонтаном била кровь, а Норд больше не двигался, его глаза медленно закрылись. Ламп вопил от боли, пока тип перетягивал его руку жгутом. Аш склонился ко мне и поднял меня за волосы с пола. Наши взгляды встретились, и он прорычал мне в лицо. Я только что лишился своего лучшего цербера и своего преданного воина, который больше не сможет взять в руки меч. Будь ты прок, эта тварь. Отшвырнул меня в сторону и резко повернувшись к стонущему ламу, отрубил ему голову. Тиберий отшатнулся и упал на спину, вытирая лицо тыльной стороной ладони, отползая назад. Твою ж мать! Аж, твою мать какого хрена? Это лучше, чем быть колекой и влачить жалкое существование среди других немочных. Я избавил его от этого. Всё, пошли. Пришлёшь сюда своих, надо похоронить с почёстями. Повернулся ко мне. Давай, пошла. Схватил за руку и толкнул вперёд. Я споткнулась, но тип поддержал меня, не давая упасть. "Спектакля кончен. Уведи отсюда этот тупой стадо", рявкнул аж надзирательом. Я плелась позади них, оглядываясь на трупы Норда и Лама, чувствуя, как сама медленно превращаюсь в подобие человека, как внутри поднимается волна дикого отчаяния. Кошмар не заканчивался, он продолжался, как затянувшийся бред, заставляя меня саму цепляться за остатки рассудка. За эти несколько дней я видела столько смерти, сколько не успела увидеть за 5 лет войны. Бессмысленные и жестокие, они поражали своей уродливой простотой и стремительностью. На поле боя мы проливали кровь ради цели и победы, а здесь умирали по прихоти хозяина и жестокой природы. Мне было страшно, что со временем я привыкну к этому и буду так же равнодушно взирать на мертвецов, как и все те, кто меня окружали. Мы приближались к дворцу, и теперь я смотрела стекленевшим взглядом на вбитые в землю колья, на которых висели мёртвые надсмотрщики. Мне не показалось, они действительно сменились, потому что этих казнили, а потом Он видел из среди них Тана, изувеченного, без кожаного покрова, всё ещё живого, и его клевало налетевшее вороньё, и каждый раз, когда птицы вонзали в него клювы, он вздрагивал, а у меня по коже проходила волна дрожи, и тошнота подступила к горлу. Я замерла, чувствуя, как меня покидают последние силы. Боже, я проклята. Аж прав, я всеми проклята. Те, кто приближаются ко мне, умирают мучительной смертью. Это я несу им страдания. Я и есть смерть. Это всё из-за меня. Я убиваю всех, кто мне дорог и кому дорога я. Не смотрите на него идите, пока Аш не заметил. Голос Тиба вывел из оцепенения, и я резко обернулась к нему. За что? Его это за что? Собственный голос показался чужим. Вы сами знаете, за бунт Почему его не убили, как и остальных? простонала я, чувствуя, как от жалости щемит сердце, а к горлу подступает тошнота. Он ещё не всё сказал. Его вечером снимут и продолжат пытки. Зачем? Кто-то провёл смертную в бараке к демонам войным. Вы же знаете, кто это был и кого провёл, не так ли? А вот он всё ещё не признался. И я надеюсь, он не доживёт до вечера, потому что тогда Я закрыла глаза, чувствуя, как от ярости дрожит всё тело, как постепенно ненависть вытесняет даже страх. Как ты можешь? прошептала я, глядя демону в глаза. Как можешь проявлять это фальшивое беспокойство, предатель? Теберинах хмурился. Я воин Аш и всегда был предан ему. Ты шакал, презренный и трусливый шакал, который допустил смерть друга и переметнулся туда, где безопаснее. Не такой жизни я хотела, ни к этому я вас вела. Вы все меня предали. Вывели нас в никуда. Этот мир не изменить. Аш жив, он мой единственный повелитель. Я горько усмехнулась. Лучше бы он умер. Тебери вздрогнул от моих слов и посмотрел на Аша, тот даже не обернулся, словно не слышал моих слов. Я впервые сказал это и поняла, что в глубине души так и считаю, потому что его и так нет. это монстр и чудовище, самое жуткое и ужасное чудовище из всех, что населяют эту проклятую землю. Мне страшно от того, что я всё ещё продолжаю любить его. Выпрямила спину и гордо пошла вперёд на негнущихся ногах, чувствуя, как кружится голова. Я видела насилие на войне, видела жестокость моих воинов, и сама была не менее жестока. Но то была война. А сейчас я понимала, что здесь она никогда не заканчивается. Садизм и извращённое наслаждение чужой болью у них в крови. Я действительно никогда об этого не изменила. Значит, всё не имело смысла. Я должна была оставаться просто рабыней или умереть там в горах Аргона, оплакивая смерть моего любимого и детей. Да, я была убита горем, но я не была растоптана и выпотрошена изнутри. У меня оставалось сердце и душа. Сейчас мне казалось, что внутри постепенно всё замерзает. Я долго не выдержу среди этого ада. Аш больше не скрывал от меня ужас этого мира и свою натуру. Не считал нужным жалеть. Это раньше либо я была в коконе своих иллюзий, либо он избавлял меня от истины. Меня вернули во дворец, но уже не в мою спальню, а в другое крыло, в полуподвал, где жила вся прислуга. Скорее всего, мою комнату уже отдали его новой пассии, рядом с его покоями, чтобы мог входить к ней и брать её, когда захочет. как когда-то со мной. Конечно, условия для жизни отличались от таковых у наложниц Аша, но всё же это нельзя было сравнить с тем кошмаром, который творился на заднем дворе в бараках нижних рабов. Ещё одна мелкая ступень иерархии. Здесь всем заправляла Альбина, высокая, полноватая смертная с длинными медными волосами и обильными веснушками на лице, которое скорее было похоже на сплошное рыбое пятно. Я узнала её Это та самая грубоватая баба, которая днём раньше сплетничала обо мне со своими подругами при мне же, осуждая меня. Когда тебери привёл меня к ним, я снова увидела неприкрытую ненависть в их глазах. Они сменили несколько хозяев и уже ничего не боялись. Они могли только презирать и ненавидеть, приспосабливаясь к любым условиям. Я слышала, как она недовольно ворчала, что теперь среди них будет болтаться шлюха, которая вне милости у хозяина, а значит, его гнев может пасть и на них. Я понятия не имела, что она имеет в виду и каким образом отношение Аши ко мне может навредить им, но, видимо, это была лишь причина высказывать своё недовольство вслух. Она ткнула мне в руки постельное бельё и одежду, когда Тиберий оставил меня с ними и ушёл. Теперь женщины осматривали меня с ног до головы, а потом Альбина усмехнулась и сказала — Ты худосочная оборванка. Понять до сих пор не могу, как так долго пробыла в его постели. Чем преворажила его? Может, ты ведьма? Она обошла вокруг меня, а потом подпёрла пышные бока руками. Так вот, здесь тебе не верхние этажи, милая. Здесь в Калаву ты отрабатываешь каждый кусок хлеба, поняла? Конечно, поняла, огрызнулась я. За кусок хлеба нужно вкалывать, пока другие отъедают сдатных хозяйских харчах имеют доступ к пищевому складу. Я видела, как покрывается красными пятнами её лицо. Она склонилась ко мне. Лучше не зли меня, ведьма. Не то что. Не то будешь драть столько уборной и выносить помои. Работу здесь распределяю я. Страшно, усмехнулась я. Её бы в бараке на заднем дворе, и она бы поняла, что такое страшно. С завтрашнего дня приступишь. Саленку увижу, останешься без ужина. Ида, покажи ей комнату. Эй, Белабрысая, вымоешься там и возвращайся на кухню. Сегодня хоронят ламы. Будет прощальная панихида, у нас много работы. Будешь увиливать на жалую стибу и узнаешь вкус плети на своей изнеженной коже». Ида худощавая, высокая брюнетка с очень большими темными бархатными глазами и тонкими губами. Она напоминала мне перепуганную и загнанную лань. Женщина повела меня по помещению с низкими потолками, освещая дорогу факелом. Ты не слушай её. Альбина неплохая, она просто боится, что из-за тебя у нас будут неприятности. Какие? тихо спросила я, следуя за ней и стараясь не отставать. Не знаю, но могут быть. Она уже давно здесь, с самого рождения, знает хозяина и его выходки. Она редко ошибается. В прошлый раз, когда сказала, что будут неприятности, так и было. Потом резко повернулась ко мне. Из-за тебя. Я остановилась, прижав к груди постельное бельё и полотенце. Из-за меня? Да, он тогда сожрал несколько служанок, остальных забили до смерти. Говорили, что он разозлился из-за непокорной белокурой наложницы и сорвал зало на нас, рабынях. Я вспомнила те легустилами девушек, которые мне показывал когда-то Ибрагим, и вздрогнула. Идён, не стой здесь, время не в обрез, она на кухне работы по самое горло. Не взлюбит тебя Альби и превратит твою жизнь в ад. Ты лучше язык за зубами держи, и она скоро забудет. Моя комната оказалась маленькая каморка с кроватью, тумбочкой, стулом и зеркалом. В ящике лежало несколько одинаковых платьев, расчёска и два полотенца. За узкой дверью я нашла ванную комнату, где с трудом умещался душ и шкафчик. Я поморщилась при виде плесени на стенах и потрескавшегося кафеля, но когда стянула с себя драные, вымозанные в грязи и крови тряпки, ступила босыми ногами на холодный пол, открутила оба крана, и тёплая вода потекла по воспалённой коже. От наслаждения чуть не застонало. Я растирала себя так яростно, что, казалось, из-под мочалки посыплются искры. Вытерлась наскоро полотенцем и, натянув на себя платье из грубой серой ткани, расчесала волосы гребнем, заплетая в косу. Подошла к окну, которое уныло виднелось в стене прямо под потолком, подтянула стул и залезла на него, стараясь разглядеть, что происходит снаружи. Но до меня доносился лишь грохот барабанов и звуки погребального горна. Зато я увидела, что мои окна выходят на сторону казарм, и сердце забилось чуть чаще. Арис. Он совсем рядом. Может, я даже смогу видеть его издалека. В дверь настойчиво постучали. Шэли, давай быстрее, не злей её. Она запрёт тебя в комнате и действительно оставит без ужина. Это её царство. Никто не спускается сюда, и никому нет дела до того, что здесь происходит. Помрёшь с голоду. Одна чуть не померла в прошлом году, когда разгневала Альби. Я спрыгнула со стула, отворила дверь и пошла за Идой. Постепенно мною овладевало странное спокойствие. Я, наконец-то, перестала дрожать. Мысль о том, что Арис где-то рядом, давала мне силы. Ради ребёнка можно вытерпеть что угодно. Всё не так ужасно, как мне казалось. Пока Арис рядом и он жив, никто не сможет сломать меня. Я должна думать только о нас двоих и о том, как выбраться отсюда».